Глава пятнадцатая. Что-то здесь нечисто. Пушкин на мгновение замер, затем резко обернулся, вглядываясь в темные углы комнаты. Но там никого не было, лишь тени, отбрасываемые трепетным пламенем свечей. «Кто здесь?» — повторил Пушкин, хмуря брови. «Покажись!» — ответом ему был вновь ехидный смешок, эхом разнесшийся под сводами кабинета. Ах, бедный, наивный князь, прозвучал вкрачивый голос госпожи Димитриевой, хотя ее самой по-прежнему не было видно. Ты правда думаешь, что здесь, в своем драгоценном подземелье, ты хозяин положения, что можешь творить все, что заблагорассудится, и никто тебе не указ. Настя и Владимир стояли неподвижно, полностью растерянные. Они не знали, что сейчас прикажет госпожа Дмитриева, Но одно было ясно. Без нее им бы пришел кирдык. Пушкин напрягся и сузил глаза, вглядываясь в полумрак комнаты. Он явно не ожидал подобного поворота. «Покажись, ведьма!» — потребовал он. «Или тебе не хватает смелости говорить со мной в лицо?» «Покажись! Я знаю, это ты, Димитриева!» «Вечно суешь свой нос куда не следует!» Он сжал кулаки, готовясь атаковать. Воздух в комнате сгустился от напряжения. Но тишину вновь разорвал лишь насмешливый голос госпожи Димитриевой. «О, Боже! Да я просто в восторге от твоего гостеприимства, Сергей Александрович! Как любезно ты встречаешь гостей! Сразу заколдовываешь их и копаешься в мозгах!» Голос доносился словно из ниоткуда, отражаясь от стены колонн. Пушкин напрягся, вглядываясь в полумрак. «Прекрати эти игры!» — рявкнул он. «Явись немедленно! Или ты так и будешь прятаться по углам, как трусливая крыса?» Ай, полегче на поворотах, автор!» — насмешливо протянул голос. «А то так и запутаешься в собственных сюжетных линиях. Или ты думал, что мы не в курсе про твой дар?» Пушкин стиснул зубы от злости. Он ненавидел, когда кто-то выводил его из себя. «Чего ты добиваешься, ведьма?» — процедил сквозь зубы князь. «Зачем прислала этих юнцов в мой дом? Хотела поиздеваться?» «Да что ты! Я их всего лишь немного...» «Вдохновила!» — лукаво протянул голос Дмитриевой. «А ты сразу начинаешь плести коварные интриги, заколдовывать бедных детей. Фу, как нехорошо!» — Хватит! — рявкнул Пушкин, выбрасывая вперед руку. Из его ладони вырвался шар тьмы, на лету превратившийся в стаю черных воронов. Птицы с карканем закружили по комнате, выискивая незримого врага, но вороны лишь беспомощно хлопали крыльями, не находя цели, и постепенно растворялись в воздухе. Дмитриева лишь рассмеялась в ответ на эту демонстрацию силы. «Ох уж эти мужчины! Сразу начинают размахивать кулаками и колдовать! Давай лучше поговорим, как взрослые люди!» Лицо Пушкина скривилось в яростной гримасе, кажется, еще немного, и он взорвется от злости, как перегретый паровой котел. «Прекрати эти игры и покажись! Или ты боишься встретиться со мной лицом к лицу, ведьма?» процедил он сквозь зубы. «Боюсь я!» — иронично переспросила Дмитриева. — Нет, тебе меня не спровоцировать. Я знаю про твой дар, и поэтому лично здесь никогда не появлюсь. У меня и так достаточно сил, что подержать над тобой верх, даже не показываясь тебя на глаза. — Довольно! — рявкнул Пушкин, выбрасывая руку вперед. Из его ладони вырвался ослепительный луч света, нацеленный в пустоту. «Покажись и дерись, как подобает, трусиха!» Однако луч света лишь бесследно растворился в воздухе, не причинив никому вреда. Димитриева лишь презрительно хмыкнула в ответ на эту угрозу. Тем временем Лыков и Настя озадаченно переглянулись. Они явно были сбиты с толку происходящим. «Что здесь творится?» — шептом спросила Настя у Лыкова. «Это Димитриева? Но как?» «Понятия не имею». Так же шепотом отозвался тот, хмуря брови. Явно Пушкин не контролирует ситуацию. Нам это на руку. Раздался оглушительный треск, и в центре комнаты возник темный разлом. Через него начала просачиваться клубящаяся черная энергия. — Что за... — изумленно воскликнул Пушкин, отшатываясь. А затем из разлома показалась зловещая когтистая лапа. За ней последовали еще несколько конечностей, и, наконец, в комнату выползла... На свет гигантское чудовище. Это был огромный паук размером с лошадь, покрытый жесткой броней. Из его зубастой пасти сочилась едкая слюна, а многочисленные красные глаза злобно светились. «Что за невозможно!» — изумленно воскликнул Пушкин, пятясь от монстра. — Откуда? — О, это лишь малая талика той силы, что противостоит тебе, — торжествующе объявила Дмитриева. — А теперь посмотрим, чья власть в этом доме безгранична на самом деле. Я натренировала эту животинку на битву с кем-то вроде тебя. Паук жутко зашипел и бросился на Пушкина, выпуская липкие нити паутины. Князь едва успел отскочить, и чудовище врезалось в стену, оставив вмятину. «Назад!» — крикнул Пушкин, выпуская в монстра залп молний. «Никто не смеет бросать мне вызов в моем доме!» Но его атака лишь отразилась от брони чудовища, не причинив ему вреда. Тварь была сильно накачана духовной силой. Паук вновь кинулся в атаку, на ходу плетя клейки и сети. Пушкин едва успел уклониться, однако несколько нитей все же опутали его руку. «Черт!» — выругался князь, пытаясь освободиться, но паутина держала крепко. Тем временем монстр вновь набросился на него, целя клыками в шею. Пушкин с трудом отразил атаку ударом энергетического шара, заставив тварь отступить. «Невозможно!» — шипел сквозь зубы князь, тяжело дыша. Он дернулся к столу, где лежала ручка, но паук преградил ему путь. «Ничто извне не может проникнуть сюда без моего ведома!» «Ошибаешься, глупец!» — издевательски отозвалась Димитриева. «Культ возвышенных! Истинные владельцы этого места! И скоро ты полностью окажешься в нашей власти!» Тем временем паук снова кинулся в атаку. Его клыки вонзились Пушкину в плечо, пронзая ткань пиджака. Князь закричал от боли и яростно ударил монстра энергетическим шаром в упор. На этот раз тварь отлетела к противоположной стене, шипя и брызжа едкой слюной. Но тут же поднялась и вновь атаковала. Пушкин едва успевал уворачиваться от ее клыков, параллельно пытаясь освободиться от опутавшей руку паутины. «Нет!» «Этого не может быть!» — рычал он сквозь зубы. «Я... я же прописал сценарий!» Однако его атаки наносили монстру лишь поверхностные повреждения, тогда как клыки и когти твари рвали плоть и одежду Пушкина все сильнее. В ответ раздался лишь торжествующий смех Димитриевой. «Хватит!» — яростно завопил Пушкин. «Я сотру тебя в порошок!» «Тебя и твоего уродливого питомца!» С этими словами он вытянул обе руки вперед, его ладони засветились, и в воздух взметнулись огненные вихри. Здание тряхнуло, огонь вырвался из его рук, яркий свет окутал все помещение. Однако в последний момент Лыков выбросил собственные ладони вперед и выпустил мощный электрический импульс. Два потока энергии столкнулись — Грянул мощный взрыв, отбросивший обоих назад. Пушкин ударился о стену и медленно осел на пол, тяжело дыша. Огненный шквал прекратился. — Что? — хрипло выдавил он, глядя на Лыкова. — Как ты посмел? — Не тыкай мне! Я сам будущий князь! — огрызнулся в ответ Лыков, тоже тяжело дыша. — Госпожа Дмитриева, что нам с ним делать? — Ничего! — ответил голос невидимой госпожи. «Скоро яд паука подействует, Пушкина пролизует и тогда вы прикончите его». «Что?» — ахнула Настя, прижав руки к губам. «Так надо!» — коротко произнесла Дмитриева. «Этого хотят старейшины. Лыков женится на княжне Милославе, и ключевое измерение лукоморья будет принадлежать возвышенным». Я быстро пробежался по первому этажу, пусто, В доме никого не осталось, ни слуг, ни князя Пушкина, ни его жены, только несколько спящих охранников, которых было не добудиться. Все куда-то подевались. Я принюхался. Нет, так не получится. Запахи в доме слишком перемешались, не определить, где какой. Тогда я опустился на колени и постучал по полу, улавливая вибрации. Некоторое время я прислушивался, словно летучая мышь к ультразвуку. «Вот оно что! Тайные ходы!» Здесь, в особняке, везде тайные ходы, он ими буквально пронизан, и еще больше внизу. Остров Буян весь буквально пронизан переходами. Я вспомнил, когда Мила подралась с Настей, и обе девушки перемещались по тайным ходам вокруг столовой, где мы с Пушкиным обедали. Кажется, под домом находился целый подземный комплекс. «Кир!» — раздался слабый голос Милы из-за спины. Я резко развернулся. Княжна стояла в дверях гостиной, едва держась на ногах. Ее лицо было бледным, а волосы в беспорядке. «Мила, что с тобой?» Я мгновенно оказался рядом и подхватил ее на руки. «Я... я в порядке», — слабо проговорила она. «Просто немного прилегла отдохнуть в гостиной, пока ты разбирался с этими людьми. А очнулась от шума, когда ты уже победил их». Я бережно опустил Милу в ближайшее кресло и присел рядом на корточки. «Ты напугана, я вижу». Мягко сказал я, заглядывая ей в глаза. «Но не переживай, опасность миновала. Я защищу тебя». Она слабо улыбнулась в ответ и положила свою тонкую руку мне на плечо. «Я знаю, Кир. Рядом с тобой мне не страшно. Просто мне нужно кое о чем тебе рассказать». «Говори, я слушаю». Мила нервно сглотнула и продолжила. «Здесь, в этом доме, есть комната. Особая комната отца. Она даже важнее его кабинета». Он проводит там много времени запирается на ключ. Я слышала оттуда странные звуки. Но отец никогда не разрешал мне туда входить. Я не придавала этому никакого особого значения. А сейчас, мне кажется, после всего, что было, может быть, это важно?» Я нахмурился. «Интересно, покажи мне эту комнату», — твердо сказал я. «Пора разобраться, что происходит. И не бойся, я с тобой». мило кивнула и поднялась, опираясь на мою руку. Я приобнял ее за плечи, и мы направились на второй этаж. Комната находилась в конце длинного коридора. Массивная дубовая дверь без ручек, лишь замочной скважной посередине. «Вот», — прошептала Мила, — «за этой дверью. Я так боюсь, Кир». «Не стоит». Я ободряюще сжал ее плечо. «Сейчас мы во всем разберемся». Я с размаха вышиб дверь ногой, та слетела с петель, и мы шагнули внутрь темной комнаты. Это было небольшое квадратное помещение без окон. Пол выложен потертым каменным кафелем. По углам стояли массивные светильники со свечами, отбрасывающие мерцающие блики на стены. В воздухе висел едва уловимый запах ладана. В центре находился большой круг с вырезанными рунами и символами. Рядом лежали раскрытые флянты с изображениями демонов и монстров. На полках стояли склянки с непонятными веществами и артефакты неясного назначения. «Хрустальный шар, посох с навершием в виде черепа, кинжал с изогнутым лезвием...» «Что это все значит?» — прошептала мило, цепляясь за мой локоть. «Зачем отцу эта странная комната?» Я нахмурился, разглядывая все вокруг. Это определенно было помещение для каких-то ритуалов. Вдруг мой слух уловил далекий шум снаружи. Я сконцентрировался, прислушиваясь. Похоже, еще одна группа наемников пробиралась к дому». «Подожди здесь, я скоро вернусь», — сказал я Миле, и в следующую секунду уже молнией вылетел через коридор в окно, приземлился во дворе и как раз перед приближающимися бойцами. Их было человек пятнадцать, вооруженные до зубов. Увидев меня, они резко остановились, очередные разведчики. «Это частная собственность, господа», — оскалился я. «Проваливайте, пока целы!» В ответ раздались очереди из автоматов. Я легко уклонился от пуль, а затем ринулся в атаку. Мои удары сбивали наемников с ног, ломая кости и отбрасывая на десятки метров. Через несколько секунд все пятнадцать громил валялись во дворе без сознания или стонали от боли. Я фыркнул, глядя на них, и вернулся обратно в странную комнату. Мила все так же стояла посреди нее, обняв себя руками и напряженно вглядываясь в тени. «Не бойся, я снова с тобой», — мягко сказал я, подходя к ней. Я обезвредил очередной отряд, остальные еще не скоро сунутся. «Теперь можем спокойно изучить все здесь». Мила облегченно выдохнула и кивнула. Я еще раз осмотрел помещение, пытаясь понять его предназначение. Похоже, здесь проводились какие-то темные ритуалы. Мила стояла у двери, теребя в руках край шелкового пеньюара. Ее голубые глаза с тревогой следили за мной. «Это одно из рабочих помещений отца», — тихо сказала она. «Он никого сюда не впускает, но иногда отсюда доносились странные звуки». «Какие?» «Как будто приглушенные звериные крики или что-то похожее». Я кивнул. «Интересно девки пляшут». Язык, на котором были написаны книги, мне был незнаком. Возможно, Пушкин пытался почерпнуть силу из иных измерений, пытался решить проблемы с ключевым миром, но, кажется, потерпел фиаско. Размышляя, я подошел к одному из стеллажей с артефактами. На полке лежал странный фолиант в потрепанном черном переплете без надписей. Я осторожно взял его и раскрыл. Страницы были исписаны от руки на неизвестном мне языке. Рисунки и схемы изображали пространственные порталы, демонические сущности вроде «Темного Бога» и множество знаков, похожих на те, что были вырезаны на полу комнаты. «Похоже, это какая-то древняя магия призыва», — задумчиво проговорил я. «Твой отец экспериментировал с этими силами». В этот момент за моей спиной раздался щелчок. Я обернулся. Мила стояла за порогом комнаты и смотрела на меня печальным и виноватым взглядом. По ее щекам градом катились слезы. «Прости, Кир», — прошептала она, — «но я должна. Это прямой приказ отца». «Мила!» — я не верил своим глазам. «Ты!» Я бросился к ней, но мои руки наткнулись на невидимую преграду. Пространство помутнело, скрывая Милу. Дверной проем исчез. На его месте появилась сплошная стена. «Она что?» Завела меня в ловушку? Размахнувшись, я ударил кулаком по стене, раздался грохот, на пол посыпались обломки, образовался пролом, но я не увидел ни милы, ни коридора. Там находилась еще одна комната, точно такая же, как и та, в которой я находился. Книги, шкаф и ритуальный круг. Точная копия. Пространственно-временная ловушка? Зацикленное пространство. Самый раздражающий тип. Черт! Оно даже такому, как мне, может доставить проблем. — перный театр! — растерянно говорю я. — Ну ладно, кажется, мне придется стать чуточку серьезнее. Я не верил в предательство Милы. Думается мне, что-то здесь весьма нечисто. За спиной раздался злобный звериный рев.